окрестности деревники 2вом расположение воинской части н строительный батальон 22 сентября 1991 года восемнадцать часов тридцать минут немолодой грузный офицер без ктели и галстука с расстегнутым воротом форменой рубахи из-под которого виднелась гражданская майка сидел за старым обшарпанным письмененным столом в своем кабинете и пил чай из огромной фаяновой кружки. рядом на столе лежал открытый полиэтиленовый пакет с печенью из местного военторга офицер посмотрел на часы ну где доклад поесть по-человечески невозможно одни идиоты круглом снова на смене наряда дежурные по части принимают друг у друга недостатки болваны не принимать их надо а устранять а то списки растут из месяца в месяц скоро книги приемы сдачи дежурств придется менять. А толку никакого. Вот скоро он лично доберется до них, тогда пенять будут сами на себя. Если бы не эти ученые со своими территами, он уже давно навел бы в части порядок. А так руки не доходят. Тайгу вскапывать надо в приказ командующего округом. Видите ли, дело крайней научной важности. Ну так пусть ученые сами и роют разделы научной важности. Так ведь нет же, сидят себе приспокойненько в Москве и прилетают раз в квартал с проверкой. Хорошо быть ученым в стране советской. поседаешь в шикарном столичном кабинете за тебя где-то в забытый бугом глуши стройба троет грязь отыскивая какой-то мусор якобы свалившийся из космоса а ты получаешь ученые степени государственная награда и премии я бы так жил вновь недовольно посмотрел на часы и протянул руку к пакету однако в этот момент в дверь постучали и офицер с сожалением отставил кружку в сторону решите войти товарищ майор предкрывшийся дверь заглянул один из офицеров части. разрешая ответил он отодвигает пакет с печеньем в кабинет вошли двое офицеров один из них держал в руках журнал приема сдачи дежурств товарищ майор капитан загнит за дежурство по части сдал доложил 1 старший лейтенант курлянский дежурство по части принял доложил второй майор молча протянул руку забрал журнал приема сдачи некоторое время изучал записи и принялся распекать подчиненно почему запись о наличии на складе объекта м вчерашняя командир с части переводил взгляд с одного офицера на другого не понял что за весь день не нашли ни одного булыжника товарищ майор ночь склада отсутствует по болезни некому сводку давать доложил старой дежурный сегодня после обеда ушел сам часть еще не вернулся я дважды за ним бойца посылал и что значит пропали лом и ярик Комбат недовольно поморщился. «Вы что, на солнце перегрели, что ли?» «Виноват, товарищ майор», — вытянулся новый дежурный по части. «Я так записал, не знал, как зафиксировать. Это клички собак с подсобного хозяйства». «Тоже с цепей сорвались», — нахмурился майор, вчитывая журнал. «Так точно», — ответил старый дежурный. «Еще вчера. До сих пор они появились. И там еще...» «Он немного замелся. Там еще две чушки пропали, товарищ майор». я думал может бойцы украли до да забили на шашлык отправлял людей на поиски всю часть перевернули и даже близлежащий лес прочесали но никаких следов странно это как то у нас девяносто процентов личного состава родом из мусульманских республик им по религии свинину есть не положено они скорее собакы съели а тут чуушки пропали иначе свинадника говорит что свинь вторые сутки ведут себя беспокойно отлично подыдожил комбат просто лучше и быть не может за три дня пропадает шесть собак теперь свиньью сбегать начали у нас тут конечно страйбат но хочу напомнить вам товарищи офицеры если вдруг кто-то из вас запамятовал что военно-строительные войска являются частью вооруженных сил это воинская часть а не дом открытых дверей майор гневно ткнул книгу приема сдачи в руки новому дежурному замполиты ко мне ибер нож их старому дежурному сурово добавил. Рапорт не обо всех пропажах через полчаса. Подробный и объяснительный от начальника подсобного хозяйства. Свободный. Офицеры козырнули и торопливо покинули кабинет комбата. Майор потянулся за кружкой. Бардак, да и только. Нужны ежовые рукавицы, чтобы навести в части порядок. Но возиться со всем этим комбатом была откровенно лень. За 8 лет практически без вылазного сидения в этой богом и чертом забытой глухомане к службе у комбата выработалась крайная степень отвращения какой смысл надрываться и разбиваться в лепешку делая стадо непоним понимающих по-русски и двух слов более-менее результативное подразделение, если их никто не оценит начальство все равно наплевать на затерянные в тайге страйбат лишь бы он там был, хотя бы на бумаге и уже отлично. никто не желает служить в такой заднице от которой до ближайшего города аажста тысяччным населением добрых сто тридцать километров по убитой таежной дороге гарантировано преодолеть которые можно только зимой, когда замерзнут многочисленные болото. эта должность ли комбата была сроке по жизненному заключениюработй не работй результат неизменно будет одним и тем же будешь рулить этой задницей до пенсии и нет ни малейшего шанса отсюда выбраться. Ча имеют хорошие показатели отлично. Командир на своем месте пусть и дальше его занимает. Если показатели плохие, тем более пускай сидит, не дорос еще до перевода. За долгие службы комбат отлично уразумел этот нехитрый принцип начальства и давно уже перестал напрягаться на службе, чтобы не усложнять себе жизнь. В отличие от СССР, его часть не разваливается, и то хорошо. Остальное не волнует командование, почему же тогда оно должно волновать его. И сентябрьское происшествие только укрепило комбата в этом мнении. Когда у рядового Джуманьязова в буквальном смысле съехала крыша, и он убежал в тайгу, где его нашли с изувеченной рукой, совершенно недоиспособно в состоянии. Что произошло? А ничего. В другом месте раздродился бы грандиозный скандал, но его комбата лишь пожурили в короткой телефонограмме. Джуманьязова увезли в госпиталь и списали, а через пару недель о случившемся никто и не вспоминал. И неудивительно, страйбат в глуши «Какие еще есть вопросы?» Так что проявлять давно потерянный к службе интерес майор не собирался но вот хорошенько выдрать начальника подсобного хозяйства следует списывает свиней столь откровенно наглым образом это уже перебор если не хочет делиться то заменить его на воле сообразительного прапорщика дело двух минут разрешите леонид константинович входная дверь творилась и до пороге показался начальник медицинской службы входе павел андреич разрешил майор бросая взгляд на часы что-то вы сегодня припозднились и Главный медик батальона еще совсем мальчишка, недавно окончил военно-медицинскую академию. Он не послужил в его части и двух лет. Однако комбат сознательно выделил его из общей массы офицеров. Все-таки медицина единственный хорошо квалифицированный врач на весь батальон и заодно на добрые километров 80 вокруг. В случае, что непредвиденное, кроме него обратиться будет некому. До ближайшего госпиталя, мягко говоря, очень далеко. А учитывая творящийся в армии бардак с этой дележкой Советского Союза, вертолета можно и вовсе не дождаться. Вот и получается, что под сан Ночмет, доместная да знахарка Бабка Полина из Древники-2, и есть все здешнее здравоохранение. «Работы много», — ответил Ночмет. «К тому же я хотел переговорить с вами с глазу на глаз». «Присаживайтесь», — комбат указал медику на стул. Я, кстати, собирался вам звонить. Что там стряслось с начальником третьего склада? Дежурный докладывает, его везде нет на службе. Об этом я и хотел с вами поговорить. Начмед достал из папки лист бумаги и протянул его комбату. Вот сводка за прошедший месяц. Почти весь личный состав части жалуется на желтую сыпь в области живота. Постойте, Павел Андреевич. Остановил его комбат. Вы же говорили, что она абсолютно не вредна, не заразна и не представляет собой никаких поводов для беспокойств». насколько я помню вы сами объявили это незначительной аллергической реакции организма на непривычные климатические факты разве не так хоть начмед и был на особом положении расслабляться ему давать не стоит так он тут со своими гениальными идеями дровта наломает комбат читал ночмовскую сводку и все больше хмурился совсем пацан не понимает что творить с подозрения на известно потенциально опасная эпидемии. ся проведение широкого спектра углубленных исследований сбор анализов консультации со специалистами из окружного госпиталя отправка образцов в ленинградскую военной медицинскую академию да уж совсем заропортовался парень да действительно я поставил такой первичный диагноз подтвердил начмет и до сегодняшнего дня был в нем уверен но он немного закашлялся и что раз случилось сегодня посмотрел на него комбар сегодня ко мне на прием пришел прапорщик гетманенко начальник третьего склада и военный медик понизил голос и заговорил осторожно словно опасался разгласить некую совершенно секретную информацию и я обнаружил у него в области живота желтую сып но гитманенко служит здесь четырнадцать лет он ора жизни сосногорска то есть местный житель у него не может быть аллергической реакции на здешний климат не на воду или пищу все это для него родное в порядке вещей значит сып все таки заразно насторожился майор нет замотал головой начмет Я весь день провел за анализом. Сыпь безвредна и от человека человеку не передается. Это всего лишь желтые точки, не более того. Тогда в чем же суть такого переполоха? Комбат помахал медицинской свуткой. Обнаружив сыпь на теле Гетманенко, я вновь задумался о причинах ее появления. Начмет вновь полез в свою папку за какими-то бумагами. «Вот взгляните, товарищ майор». «Я не врач», — остановил его комбат. «Давайте-ка лучше в двух словах, так будет понятнее». Если коротко... все бойцы, у которых обнаружилась сыпь, контактировали с объектом М, заявил военный медик. Я все перепроверил. Они или сами выкапывали его из воронок, или доставляли объект М в расположение части в своих вещмешках, или просто брали его в руки при случае. У тех, кто в раскопках не участвовал, сыпь так и не появилась. А правящий Китманенко постоянно имеет дело с объектом М, ведь он хранится на его складе». В общем, я подозреваю, что СИП есть результат воздействия на человека осколков метеорита. Ерунда, отмахнулся комбат. Московские академики, для которых мы роем этот мусор, дали гарантию, что объект М абсолютно бездреден и вообще мертвее камня. Это так, согласился над мед. Более того, я пытался изучать осколки всеми доступными мне тут небогатыми средствами. Абсолютно неживая порода, хоть и неизвестная, но я чувствую, что что-то тут не так. Осколки как-то связаны с сыпью, мы просто не в состоянии этого увидеть. «Павел Андреевич, мы с вами люди военные, а вы к тому же еще и научный специалист», но издательно отметил комбат. «Не мне вам объяснять, что одних только предчувствий в нашем деле недостаточно. Как вы планируете объяснить командование, из-за чего весь сыр бур? У меня есть косвенные данные», – заоправдывался ночмет. «Сегодня я длительное время изучал осколок и к вечеру обнаружил сыпь у себя. Но даже не это меня настораживает больше всего». а что же комбат иронично прищурился прапорщик гитманенко несколько неуверенно ответил военный меди он пришел сегодня ко мне со сколком метеорита и попросил дать ему больничный на пару недель говорит что устал и нуждается в психологическом отдыхе и знаете чем он хотел заняться в своем внеплановом отпуске побыть вдали от суеты цивилизации побродить по тайге быть может заняться наукой копать метеитные воронки не собирать объект м. все время показывал мне осколок и говорил о том какой это занимательный и любопытный предмет это очень странно на обычную попытку откосить от службы это не похоже кто же будет рассказывать о красоте камни или желать побыть в для цивилизации можно подумать что где-то тут у нас есть цивилизация это странно начмет обеспокоено покачал головой он не расстается с осколком я подозреваю что объект м в больших концентрациях способен влиять на человека но «Почему вы смеетесь, Леонид Константинович?» Павел Андреевич, комбат улыбаясь, вернул медику его бумаги. «Вы служите у нас совсем недавно и еще не в курсе всех тонкостей фольклора военных строителей. Вот прослужите еще лет пять, еще не то услышите. У нас тут такие изобретательные личности. Что иногда просто диву даешься, не в том месте актеров в кино набирают. Ради больничного или возможности забить на службу, изгонять на рыбалку, вам такое расскажут, что ни один академик в Москве не слышал». И правдоподобие ради, не то что с камнем, с медведем обниматься будут, и целоваться, и даже заявление в ЗАГС подадут, лишь бы не работать. Так что не забивайте себе голову, если у Гетманенко есть какая-то болезнь, то это острое воспаление хитровидной железы, а такие недуги, по моей части, вот увидите, завтра же его излечу, прямо после утреннего развода. Так что идите отдыхайте, Павел Андреевич, а мне еще надо закончить ряд вопросов. И не переживайте, ни о чем. Вы отличный специалист и пара других каких-то желтых точек на позе наявшегося дикой ягоды вам не противник справитесь я не сомневаюсь в вашей компетентности и дети престыженный нач начнет торопливо собрал свои бумаги четко по уставок отзынул развернулся и вышел комбат вернулся к остывшему чая и запустил руку в пакет с печеницаем парень совсем еще зеленый нашел себе какой-то мизерная болячка и поднял такой шум сразу эпидемию обнаружил что «Да, у страха глаза велики, а местный КВН этим пользуется. Ну да ничего, ночмет толковый вроде, со временем разберется. А Гетманенко? Пистон под хвост получит обязательно, это ж надо было такое учадить. Наукой он собрался заняться, подальше от цивилизации». Майор тоскливо посмотрел в окно на глухую тайгу, со всех сторон окружившую веренную ему воинскую часть. «Тоже мне Андерсон, ганс-христиан, блин. Ладно, завтра разберемся».